«У старика я провел около часа. Он уже все знал. Позвонила элен Можно было догадаться, что кинется к телефону, как только я выйду, чтобы раз и навсегда доказать, она самая преданная из всех его невольников. Удивительно, как пугавшие нас проблемы разрешаются» если встретить их лицом к лицу. Старик был гораздо яростнее, намного злее и куда мстительнее, чем я когда-либо представлял. Бушевал, орал, угрожал вовсю. Чьи слова перевесят? Мои или его и Дафны? Я что, мол, думаю, что комиссар полиции, его старый и близкий друг, поверит, хоть... Чему-нибудь из моих слов. И кто я вообще, если не жалкий порвеню, которого он по доброте своей вытащил из точной канавы? Если думаю, что найду где-то другое место, то ошибаюсь. Уж он-то меня выследит и сумеет изолировать. Вот именно — изолировать. Если я отважить, хоть словечко пикнуть репортером у него есть знакомые психиатры а что касается капитала бетси если я рассчитываю на него то скоро смогу убедиться что адвокаты аннулируют завещание ее матери наконец когда эти все более бессмысленные угрозы не помогли а вдруг полностью переменил тон И заговорил, как любящий тесть, с набедокорившим зятем. Как же я могу так поступать с бедняжкой Дафной? Послушай, Билл, ты же умный парень, и я тоже. Если ты считаешь, что мы мало платим, постараемся все это решить. Давай я позвоню лейтенанту и скажу ему что у тебя произошел нервный срыв, и только потому, что ты когда-то был женат на этой. Все это было и грустно, и смешно. Но для меня, вооруженного сознанием цели, не было ничего нового. Казалось, я слушал голос человека иной цивилизации, вождя каннибалов или малайского охотника за черепами. Когда я уходил, он снова разорался. Секретарша его взглянул на меня с испугом, с тем самым выражением всех работников его империи, которое я так хорошо знал и надеялся никогда больше не увидеть. — Господи Боже, мистер Хардинг, что вы ему сказали? — Ничего, только прощай, — ответил я. «Прощай!» Как чудесно звучало это слово. Всю дорогу я наслаждался его ароматом. Больше я уже не был вице-президентом рекламного агентства. Не был больше никем. Просто независимым человеком. Чувствовал себя помолодевшим лет на десять. Все чудесно изменилось. После разговора со стариком... Меня не пугала даже перспектива обязательного объяснения с Бетси. Это невероятно. Но даже ждал его. Невидимая преграда лжи между нами наконец-то падет. В эту ночь мы снова будем достойны друг друга. Войдя в квартиру, я встретил в холле элен и Рики. элен как раз привела его с прогулки. Увидев меня, сразу побагровела и потащила Рики по коридору в детскую. Но он заверещал «Папа! Папа!», вырвался, подбежал ко мне и запрыгал вокруг. Я схватил его в объятия. элен остановилась, смерила меня взглядом и с кислым видом удалилась. Рики обхватил меня за шею.